Так говорит лживый город и протягивает каменные пальчатые руки И тогда трепещет моя обольщная душа, порываясь И тогда прижимаюсь я к ней, к моей возлюбленной, к той, которую я люблю больше всего на свете, и шепчу ей с ужасом, ты слышишь, город зовет меня Блеедная, Она говорит: « Посмотри, вот над морем идут облака. Это хоронят умершего героя. Ты видишь титанов в багряных плащах, шагающих так важно. Их волоса разметались, лица их суровый и грозный, И нет на них печали. Они хоронят умершего героя. Я не хочу смотреть на небо, бледное, она говорит: « Послушай, вот поют волны и ударяет в летавры прибой. Я не слышу. Я не вижу, меня зовет город, Мне чужды облака, Эти бесформенные, безобразные груды Сгустившихся паров. Холодом и тиною дышит на меня плеск волны, Безразличием вечности Пугает меня огненный закат. Я хочу милых, подвижных людей, Которые говорят так понятно, Я хочу каменных домов. Я хочу электричество, которое я сам зажигаю, сам гашу. Ты помнишь, как ночью под окнами поют гудящие трамваи, как по асфальту щлкают копыта, как пахнет мокрой пылью. Как тесно движется горячая толпа, как над громадою домов горят на черном небе огненные слова, золотые, зеленые, красные, шоколад и какао ты про эти слова говоришь Да шоколад и какао А что говорит мне солнце вечность. А что говорят луна и звезды вечность и тайна Я не хочу вечности и тайны Я хочу шоколада и какао. Я хочу, чтобы и на небе было написано то что я понимаю, что сладко и не пугает меня. Хорошо, говорит она и улыбается нежно, Иди. Но там тебе будет плохо, И я пойду с тобою. Возлюбленная моя, Оограждающая от зла и смерти, ворящая добро и жизнь, возлюбленная моя, Люди видят тебя как женщину, а ты великая, И светлая тайна, священный престол, У которого надо молиться. Если бы я умирал, ты сказала бы, Твоя могила темна и сыра. Боюсь, что там будет плохо тебе. Пошла бы за мною. Если бы умирала ты, и я бы сказал, Не умирай, ты не знаешь, Как мне будет плохо без тебя. Ты преодолела бы смерть, и жить осталась бы ты, Если бы я сказал, кто ты, светлая тайна.